Студия Самый Сдат представляет Алексей Калугин, лучший стрелок. Шестой борт. Ввод данных завершён. Третий порт. Система образов сформирована. Одиннадцатый порт. Ввод данных завершён. й порт. Оптимизация системы завершена. Третий порт. Выход на пользователя. Поехали.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 Морти не был неженкой. Как-то раз, пережидая внезапно налетевшую песчаную бурю, он два дня кряду пролежал под боком удохлой лошади, со вздувшимся, как от водянки, животом. Ел, пил, и справлял нужду, не сходя с места. И ничего. Но сейчас воняло чем-то настолько омерзительным, что хотелось прижать к лицу мокрый платок и бежать прочь без оглядки. Потому что так отвратно смердеть.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 Оказались пусты Морс рывком поднялся и сел Выходит, он спал не на дощатом полу А на садовой скамейке С узкой в одну доску спинкой Скамейка стояла на краю дорожки Вымощенной странным материалом Похожим на плотно утрамбованный песок Только непривычно серого цвета Морти вытянул ногу И постучал по дорожке каблуком Такое ощущение, будто под ногами камень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 По всей видимости, это хорошо укрепленный форт. Вот только чего ради в этой стене прорезано огромное количество больших застекленных окон и понавешаны балкончики, заваленные всевозможным хламом. Ведущие в другую сторону дорожки скрывались в зарослях невысокого кустарника, из-за которого то и дело доносились резкие рыкающие звуки. Настолько необычные, что сразу становилось ясно, Ни одна живая тварь не способна издавать такие. Даже смертельно раненая. Морс потряс головой, отгоняя дурацкие мысли. Определенно это не ад. Ну что ж тогда. Морти призадумался, пытаясь подобрать определение месту, в котором он непонятно как оказался. Стрелок мучительно закатил глаза. Чёртовы мормоны. Морс вскочил на ноги, хлопнул ладонями по пустым кобурам и, едва не застанав от злости, крутанулся на каблуках. «Мормоны! Кто же еще? Это их рук дело!» Недаром их старейшина весь вечер старательно подставлял Морзу, оплетенную гибкими прутьями, бутыль с вонючим мормонским самогоном. Морз хрипло кашлянул и сплюнул в чахлую траву. Морзу и прежде доводилось иметь дело с этой братьей. Не поймешь, святые или грешники. Самому-то Морзу понятно, дела нет. Пусть хоть по десять Джон заводит. Подумаешь, у Морза их было и не сосчитать. Вот только к чему держать их всех под одной крышей? Морти Морс наклонил голову и озадаченно поскреб ногтями заросшую густой щетиной скулу.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 чтобы посидеть у костра в компании, поесть домашней еды, выпить самую малость. Да улечься спать под открытым небом, а пусть хоть под старым деревянным тентом. Он ведь даже собирался заплатить за еду утром, перед отъездом. Однако шмармоны оказались прожженными сволочами. Напоили чужака, обобрали до нитки, отвезли подальше от своего лагеря и бросили. Ну да ничего, —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 Насколько ему было известно, от поселка Мормонов, будь они трижды прокляты, до ближайшего населенного пункта, городка под названием Дистаун, не меньше пяти дней пути. Однако место, где проснулся Морти, явно обжитое. Зябко, передернув плечами, Морти глянул по сторонам. На этот раз более внимательно.